Глава сорок девятая. «Что?» Алиса подскочила с кровати, тряхнула головой, как кошка, выбравшаяся из ледяной воды. «Бридель?» «Бридель?» «Сумасшествие какое-то!» «Почему бридель?» «Неужели это не мог быть Иван Иванов или Петр Петров, например?» «Алиса!» Папа попытался успокоить кружащую по спальне дочь. Не биологическую дочь. Где мама? Алиса уставилась на отца. Папа! Девочка, пожалуйста, не сейчас. Неудачное время. А когда? Когда, папа? Когда я должна узнать, что моя мама умеет играть на скрипке, что мой папа не мой папа, а моя жизнь вовсе не моя? Когда будет достаточно удачное время? Завтра. Поговори с ней завтра. Я не хотел, видит Бог. Я не хотел, чтобы ты узнала при таких обстоятельствах. Чтобы вообще узнала. Не хотел этого разговора. Не сегодня, Алиса, пожалуйста, не сегодня. Алиса носилась по комнате, нервно перебирала вещи, то бросала в чемодан платье, футболки, ветровку, пару джинсов, то вытаскивала, то вытряхивала все на кровать, смешивая в разную кучу из брендовых нарядов и вещей из масс-маркета. А то вспоминала, что ей жизненно необходим бальзам для тела с запахом абрикоса. Анна Эмман обожала этот бальзам. Пользовалась другим, для возрастной кожи, как говорила она, а этот наносила на руки и нюхала, говоря, что аромат божественный. Бридель. Знаменитый дворянский род в Швейцарии которому принадлежит Пауль Бридель, его отец Артур Бернард Бридель и сотни других отпрысков фамилии. В голове, как назойливые осы, кружились воспоминания. Вот Пол нашел ее у входа в Риджинс Парк. Вот она знакомится с Артуром, с улыбкой наблюдая за исчезновением десертов в Поллинг-стрит-сошел. Вот она видит Марию и гостит в загородном доме Бриделей, А вот ее карьера взлетает, как на дрожах как по мановению волшебной палочки. Раз — и она почти мировая звезда. Эли Сэммон не было 25 лет, когда она познала успех, которым большинство музыкантов не приходит и к концу своего пребывания на бренной земле. «Кто такой этот Максимилиан Бридель, черт возьми?» Эли Сэммон требовались ответы на вопросы. Алиса Щербакова хотела знать, кто разрушил ее песочный замок, даже если эти знания сметут последние крупицы кварца. Артур, Бернард, Брейдель и Мария находились в Санкт-Петербурге, в одной из гостиниц в центре города. Там же остановился пол. Это элли знала наверняка. Семейство прилетело на похороны Анны и планировало остаться на три дня после. Элис требовалась срочно поговорить с Артуром, Марией. Господом Богом, чертом, хоть с самим Валандемортом. Она желала знать правду, любую, какой бы та ни была. Посмотрела в приложение вызова такси. Подача в самом лучшем случае через полчаса. Надежда на водителя Щербаковых и вовсе туманная. Отец на дачу добирался за рулем личного автомобиля. Последнее, что ждет водитель. Ночной вызов на следующий день после похорон Анны Эмон. Решение пришло само, как вспышка. Саша. Все это время он находился рядом с Алисой. Незримо, ненавязчиво, близко. Они почти не разговаривали, но всякий раз, когда она не справлялась, терялась, когда земля уходила из-под ног, именно Саша оказывался рядом. Он не подпускал репортеров, выключал телевизоры, если журналисты несли вопиющую оскорбительную чушь. Не смущаясь, Анна Эмман, когда-то была жива, не отходила от Элис. Саша долго разговаривал с Семкой один на один в день возвращения того из больницы. Вывез куда-то. И после братишка выдал подобие улыбки. Во взгляде появилось что-то помимо покорной обреченности и тоскливого стыда. Саша был рядом. Просто был. Скорее всего, ему тоже приходилось нелегко. Саши также досаждали журналисты. Его имя трепали на каждом шагу. Репутация трещала по швам. Контрактные обязательства нарушались. Брак летел в преисподнюю. Александр Хоконин был рядом с Элли Сэмон. Саша. Почему-то прошептала Алиса стоя у домофона-калитки Белого дома Хоконенов. «Мне надо в Питер!» — добавила, когда загорелся сигнал. Через мгновение калитка открылась. А еще через пару. Саша вышел на крыльцо, держа в руках свою теплую толстовку. На нем была осенняя куртка. «Оденься!» Все, что сказал, протягивая толстовку, нажимая на брелок, открывая автоматические ворота гаража. Саша не спросил, зачем Алисе в город, что она там забыла. Не поинтересовался, что происходит, почему, приехав утром, не придя в себя после церемонии прощания с бабушкой, рванула в ночь. Просто увидел Алису в камеру, в нелепо легком для сентября месяца платится, вынес теплую толстовку, выгнал автомобиль из гаража а после гнал в сторону города, сосредоточенно глядя на ночную трассу.